Глава 9. В всяком плане необходима цель, и я точно знаю, какая у моего. В столовой есть консольный столик, такая массивная штуковина, прикрытая гобеленовой тканью, доходящей до пола. Под ней можно сидеть, оставаясь абсолютно незамеченной, и в то же время с краю есть возможность обзора. Придолжны осторожности. В этом и состоит моя задумка. Я хочу услышать, что объявит Криста. Хочу присмотреть за Бин. Хочу попытаться выяснить, что происходит с Гассом, и хочу побывать на вечеринке, видеть всех, пусть даже они меня видеть не будут. А потом, когда гостиная опустеет, я поищу в диванчике матрёшек. Итак, у меня есть план. Осталось разобраться с крошечным нюансом, а именно, как попасть в столовую. Никем не замеченная, я добралась до холла и теперь на цыпочках, как вор-домошник, крадусь в гостиную. Тут вдруг слышится голос Кристи, которая говорит: Прошу за мной. И цокот её каблуков. Блин, она направляется сюда. Такими темпами мне до консольного столика ещё долго не добраться. В панике я инстинктивно бросаюсь к единственному спасительному укрытию старому синему дивану. Сколько раз за эти годы он прикрывал меня своей надёжной спиной. Отяжусь тут, пока берег не очистится. Хороший план. Я рыбкой ныряю за диван буквально за секунду до того, как входит Криста. Выдыхаю с облегчением и чуть не воплю от потрясения. Я тут, не одна. Рядом со мной за диваном сидит пригнувшийся мальчуган. На вид ему лет 6. На нём рубашка с воротничком, и моё появление его, похоже, совсем не смущает. Привет", Привет, вежливо шепчет он. Ты тоже играешь? Я не сразу соображаю, что ответить. Кто он? Должно быть, пришёл с кем-то из гостей. Нет. Нет. не играю. Беззвучно говорю я и прикладываю палец к губам. Мальчик, понимающе кивает. Он знаком показывает мне наклониться и шепчет в ухо: "Если хочешь играть, то стукалка у фонтана". Я выдавливаю из себя страдальческую улыбку, тем самым как бы говоря: "Нет, спасибо, и, пожалуйста, помолчи". А? Но это не срабатывает, потому что он всё тем же звучным шёпотом добавляет: Водит Клоя. Она моя сестра. У неё садина на коленке. А ты кто? Я не отвечаю и осторожно прикладываюсь глазом к щели в спинке дивана. Криста пришла в сопровождении пузатого парня, судя по всему диджея, который явно не может отвести от неё глаз. Его можно понять, она впечатляет. Раньше я не могла толком её разглядеть. С доступного мне ракурса были видны только утягивающие трусы. Но сейчас у меня появилась возможность рассмотреть её прикид во всех деталях. Глубокий вырез фиолетового платья в обтяжку открывает панорамный вид на грудь, украшенную камушками. А на ногах у неё босоножки со стразами, на каблучицах такой высоты, что просто дух захватывает. Можно сказать, что вся она смелый вызов гравитации, включая ресницы и потрясающие светлые локоны. Разумеется, наращённые. Красивое у вас местечко, говорит диджей. Типа, историческое, много вложились в него. И тут и там, небрежно отвечает Криста. Нужно же оставить свой след. Везёт вам, диджей всё ещё оглядывается. Жаль, что продаёте. Ну, жизнь продолжается, она пожимает плечами. Невозможно вечно жить в старом замшелом доме. В старом замшелом доме мне до слёз обидно за зелёные дубы. Он не замшелый. Ну да, местами, конечно, замшелый, но это не его вина. И куда потом направитесь? спрашивает диджей. Планируем в Португалию, сообщает Криста. Погреться на солнышке, начать новую жизнь, забыть обо всём. Мечтаете о праздной жизни? смеётся он. Кто говорит о праздной? возражает Криста. Ничего подобного. Я хочу открыть ресторан мексиканской кухни. Если удастся убедить мою вторую половину, многозначительно добавляет она. Мексиканский ресторан? Впервые об этом слышу. В голове у меня внезапно возникает сюрреалистический образ папы в пончо, подающего фахитас. Нет. Да нет же. Ты кто? С предыханием повторяет мне на ухо мальчик, и я подпрыгиваю. Только этого не хватало. Нужно ответить, иначе он не отвяжется. Но что сказать? Я Эффи? Нет, не годится. И ничего хорошего, если потом он станет рассказывать родным о том, что прятался за диваном вместе с тётей в чёрном. А привидение, шепчу я в ответ, прежде чем успеваю толком обдумать эту мысль. О! Мальчишка округляет глаза и тут же тыкает меня в руку. Но я могу тебя пощупать. А я такое привидение, которое можно пощупать, шепчу я, стараясь говорить как можно убедительнее. Таких привидений могут видеть только люди, наделённые супермозгами. Готов поспорить, что у тебя супермозги. Да, немного подумав, говорит мальчик. Я такой. Тогда понятно, киваю я. А что, ваша вторая половина не хочет открывать ресторан? интересуется диджей. Вы же знаете мужчин, подмигивает ему Криста. Но я своего добьюсь. Не сомневаюсь, смеётся диджей и добавляет. Могу я попросить у вас стакан воды? Конечно, отвечает Криста с ещё одной очаровательной улыбкой. Пойдёмте. Слава богу, они уходят. Давай-ка беги отсюда, шепчу я мальчику. Здесь Хлоя точно тебя найдёт. Я знаю местечко для пряток получше. В огороженном саду за статуей дамы есть небольшое отверстие в изгороди. Спрячься там. А оттуда до фонтана рукой подать. Я всегда так считаю. Услуга за услугу. В конце концов он меня не выдал и заслужил полезную наводку. Хорошо, оживляется мальчик и вскакивает на ноги. А я знал, что ты привидение, небрежно добавляет он. Просто не сказал. С этими словами он выбегает из комнаты. Я сразу приподнимаюсь на цыпочках и выползая обратно в гостиную, с тоской смотрю на диванчик, сейчас заваленный диджейским барахлом, тяжёлым из виду коробками и кабелями. Может, раскидать их по-быстрому и заглянуть внутрь? Нет, слишком рискованно. Поэтому я тихо шмыгую в прилегающую столовую, замирая на мгновение, чтобы обозреть накрытый стол. Красота такая, что отвисает челюсть. На пурпурной камчатой скатерти, усыпанной блестящими кружочками конфетти, стоят пять серебряных канделябров с пурпурными свечами. Тут же три огромные вазы с белыми цветами. У каждого места собственная свеча в посеребрённом стакане, а также индивидуальная солонка с перечницей и фигурка. Я вглядываюсь внимательнее. Это что? Мария Антуанетта? А кусочек ваты должно быть символизирует овечку. Да, странная фантазия, но медлить некогда. Я опускаюсь на четвереньки, лезу под гобеленовую ткань, закрывающую консольный столик, и валюсь с чувством облегчения. Я это сделала. Но уже через несколько секунд ликование идёт на спад, потому что я, с ужасом, понимаю, что проголодалась. Я не планировала зависнуть тут на весь вечер. Шансов подкрепиться никаких, а мне предстоит наблюдать за тем, Как семейство будет лопать жареного лебедя, гарнированного перепелами или ещё чем-то. Нужно было перекусить в комнате Бин. Я идиотка. Я высовываю голову из-под стола в надежде найти на полу что-нибудь питательное, скажем, завалявшийся батончик Mars, отчаявшимся взглядом сканирую помещение и замираю. На буфете стоит хлебная корзинка. Пшеничные воздушные булочки, наполовину прикрытые салфеткой, выглядят очень аппетитно. Теперь они становятся моей навязчивой идеей. Все мои желудочные соки приходят в движение. Еще ничего в жизни я не жаждала с такой страстью, как этих булочек. И если я не доберусь до них прямо сейчас, логично рассуждаю я, то вполне вероятно упаду в голодный обморок, вывалюсь из-под стола и мой план полетит ко всем чертям. Последний довод решает дело. Я вылезаю из-под стола, на цепочках подхожу к буфету, хватаю две булочки. и цепинею от сока не быстро приближающихся каблуков и характерного смеха. Криста возвращается. Твою ж мать! До консольного столика уже не добраться. Грациозным движением я оседаю на пол, хватаю за спинку стула, чтобы не потерять равновесие, задерживаю дыхание и молюсь. Криста подходит к столу, держа в руках стопку распечатанных меню. Она всего в нескольких шагах. Она прямо здесь. Я практически у неё на виду, пригнулась за столом. Колени начинают подрагивать. А вдруг кости у меня не выдержат напряжения или телефон зазвонит. На противоположной стене висит огромное старое зеркало. И я внезапно понимаю, что меня в нём должно быть видно. Но на сей раз, к счастью, Криста не интересуется своим отражением, а нацеликом сосредоточена на задаче. Она движется вдоль стола, раскладывая меню и напевая себе поднос. А я тем временем с предельной осторожностью ползу к консольному столику. Разложив меню, Криста замирает, и я вместе с ней. Сквозь решётчатую спинку стула я напряжённо наблюдаю за ней, пытаясь понять, куда она намерена двинуться дальше. Но к моему удивлению, она воровато оглядывается по сторонам, точно проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости. А потом, о ужас, задирает обтягивающее платье, Резким движением распускает пояс и со стоном выдыхает. Пожалуйста, пожалуйста, ещё одного показа моделирующих трусов я не выдержу. За что мне всё это? Я не смею отвести взгляд, опасаясь, что она внезапно двинется в мою сторону, поэтому вынуждена наблюдать эту жуткую пантомиму. Лицо у Кристо сосредоточенно, точно она обдумывает судьбоносное решение. И вдруг принимается стягивать трусы. Ах! Нет. Этого не может быть. Это Я выдыхаю, когда понимаю, что под трусами на ней надеты прозрачные стринги. Могло быть хуже. Могло быть намного хуже. Освободив из эластичных тисков полосатый живот с фальшивым загаром, Криста испускает ещё один шумный вздох. Судя по усилиям, с которыми она стягивала трусы, они малы ей размера на 2, не меньше. Неудивительно, что они ей давят. Она стоит с ними, пыхтя от напряжения, платье по-прежнему задрано, и тут вдруг слышатся шаги и голос диджея. Криста! Криста застывает с талбом. Меня разбирает смех, и я спешно прикрываю рот кулаком. Я прикусываю себе костяшки и за всех сил сдерживаясь. А Криста тем временем оправляет платье, лихорадочно оглядывается и запихивает трусы в большой синий горшок на буфете. Тут-то и появляется диджей. О, привет! Обращается она к нему чуть более пронзительным голосом, чем обычно. Я невольно восхищаюсь ее самообладанием, а также в духе женской солидарности способностью отлично выглядеть. Платье крепко сшито. На фига ей вообще требовались трусы. Вопросик насчет плейлиста, говорит он. Я на кухне набросал кое-какие мыслишки. Может, посмотрите? Виста стреляет взглядом в сторону горшка на буфете. Конечно. Она широко улыбается и следует за ним. Как только она уходит, я на четвереньках несусь к консольному столику и, оказавшись за гобеленом, выдыхаю. Сердце отчаянно колотится. Не жизнь, а один сплошной стресс. Но сейчас у меня хотя бы есть еда. Я внзаю зубами в булочку и начинаю энергично жевать. Очевидно, он занят, но даже так, знаю, кто-нибудь вообще говорил с папой? Я настороженно поднимаю голову. Похоже, в гостиную направляются Гас и Бин. Я перемещаюсь к краю гобелена, прикидывая, удастся ли выглянуть наружу. У меня не выходит, вздыхает Бин. Я никак не могу толком поговорить с ним. У меня та же история, соглашается Гас. Каждый раз, когда я звоню ему на мобильный, отвечает Криста. Она у него как птица-секретарь. Говорит, что он перезвонит, но он, конечно, никогда не перезванивает. И со мной то же самое, восклицает Бин. Один в один. А что у Эфи? Говорит, не помнит, когда в последний раз разговаривала с ним, мол постоянно занята. Вин снова вздыхает. На мне кажется, она не договаривает. Думаю, у них всё ещё напряжённые отношения. Шагис молкают, и я представляю, как Гас по своей привычке сидит на подлокотнике дивана. "Хреновая ситуация", мрачно произносит он. "Как жаль, что Эфи здесь нет". Все они и спрашивают Э-э, м-м, да, вздавлено говорит Бин. Очень жаль, что она не пришла. Я её вообще не видела. Давным-давно. И это всё, на что её хватает. Лгунье из неё никакая. Не будь Гас настолько рассеянным, раскусил бы её в два счёта. Кстати, ты не видел её матрёшек? добавляет Бин. Она их искала? Нет, говорит Гас. Извини. Подозреваю, что они могут быть в диванчике под окном. Задумчиво произносит Бин. Дождусь, когда диджей уйдёт и проверю. Теперь они идут в столовую, по направлению ко мне. Извернувшись, я заглядываю под габелен и вижу их приближающиеся ноги. Вау, говорит Гас, останавливаясь перед столом. У Кристи новое хобби сервировка стола, говорит Бин. Судя по всему, тема Версаль. Почему Версаль? недоумевает Гас. Без понятия. Помоги зажечь свечи, а? Криста попросила. Слышится чирканье спичек, и постепенно мало по мало мягкий свет заполняет комнату. Здесь на карточке написано Лейси, подает голос Газ. Это кто? Ты ее знаешь? Говорит Бин. Это сестра Кристи. У нее еще волосы рыжие. Вы с ней уже встречались? А, это. Без энтузиазма откликается Газ. Эй, смотри, тут меню. Равиоли из лобстера со щавелем, филе говядины. А смелев я высовываю нос, как следует, и вижу гаса читающего меню, между тем как Бин заканчивает зажигать свечи. Выглядит великолепно, восклицает он. Когда ужин? Я знала, что будет лобстер. При упоминании о еде желудок урчит, и я прижимаю его рукой. Нужно будет перед уходом прихватить что останется. Думаю, скоро, отвечает Бин. Гости почти разошлись. Я со всеми попрощалась. С меня хватило, печально добавляет она. С меня тоже. Да, меня тут спросили, водятся ли в доме привидения, а задача на говорит газ. Похоже, кому-то из детей что-то померещилось. Привидения? Так мне сказали. Странно. Они замолкают, и я селюсь подсмотреть, что происходит. Но ничего не получается. Нужно было прихватить перископ в комплект к ручной гранате. Вредь буду знать. А вообще как нарушает тишину Бин? Помимо всего этого вид у тебя усталый. Ну так как-то уклончиво говорит Газ. То взлет, то посадка. Что-то из ряда вон? Я жду за таи в дыхание. Неужели расскажет о том телефонном разговоре? Сейчас его пробьет на откровенности, я все узнаю. Нет, наконец говорит он. Ничего такого? Есть, хочется крикнуть мне. О чём ты говорил по телефону с Джошем? Сама как, спрашивает Гас и Бин отводит глаза, изучающе глядя на ногти. А, -а, -а, а, неплохо, говорит она и меня перекашивает от изумления. Неплохо? И при этом она только что плакала в саду? Вот уж не знала, что мои брат с сестрой настолько скрытные и двуличные. Я потрясена, и потом, когда вылезу из-под стола, все им выскажу. Как дела с Ромили? вежливо спрашивает Бин. Ну, так как-то. отстраненно произносит Газ. Это. А у тебя на горизонте есть кто-нибудь? Он быстро переводит тему, как будто боится дальнейших распросов. У меня, похоже, Бин теряется с ответом. Да нет, просто. Моё сердце переполняется сочувствием. О, боже, бедняжка Бин. После печальной истории с Хелом, она не в состоянии говорить о своей личной жизни. Понятно. Даёт заднюю газ. Всё сложно, извини. Я не хотел. Они снова приходят в движение, и я обеспокоенно вытягиваю шею, пытаясь понять, расстроена ли Бин. Но когда мне наконец удаётся её увидеть, сочувствие точи сменяется негодованием. На ней моё платье от риксо. Какая наглость! Должно быть, решив, что я уже ушла, вернулась к себе и переоделась. Слышится звук приближающихся шагов, и оба замирают. Шампанское, обращается Гас к кому-то, кого я не вижу. Большое спасибо. Ага. Кому-то шампанское, а я тут должна довольствоваться сухой хлебной корочкой. Я с досадой смотрю на сородичей, которые чокаются, приумножая мои обиды. Особенно я тащу зуб на Бин. Она не только наслаждается плодами вечеринки, но делает это в моём платье от Риксо. Хочу сигарету. С чувством произносит Газ, когда шаги удаляются. Газ! восклицает Бин. Ты же не куришь. Только на семейных торжествах. Я пойду в сад. Ты со мной? Но не остану же я тут одна. Когда они удаляются, я расслабляюсь. Я и не осознавала, что всё это время сидела скрючившись в таком напряжении. Кажется, даже пальцы ног онемели. Мои мысли прерываются, когда я слышу приближающиеся мужские шаги, быстрые и решительные. Знакомые шаги? Нет, это мне кажется. Да нет, не кажется. В столовую, прижав к уху телефон, заходит Джо. Я знаю, что это рискованно, но всё-таки не могу устоять перед искушением и слегка отодвигаю гобелен. Чтобы как следует рассмотреть его. Волосы блестят в свете свечей. Он чуть хмурился, лицо сосредоточенное. И надо же тебе быть настолько привлекательным, еще и врачом, и не заморачиваться по поводу своей внешности, думаю я, у Грюма наблюдаю за ним. Сплошная засада. Ага, говорит он. Нет, ты будешь смеяться. Кто будет смеяться, помимо своей воли, ревниво вопрошаю я про себя. Так расотка, с которой он был запечатлен в Daily Mail, та, что хвасталась своими ножками в совершенно приличной юбке? Джо проверяет именные карточки на столе, но сейчас останавливается. Ну да, здесь он мурнется. Я ее видел. Не поверишь, пряталась в розовом кусте. Нет, понятия не имею. Я смотрю на него во все глаза, не в силах пошевелиться. И голова у меня идёт кругом. Пряталась в розовом кусте. Это же обо мне? Он говорит про меня? И как, по-твоему, я отреагировал? Кратко вопрошает он, и я инстинктивно подаюсь вперёд, потому что мне тоже хочется знать, что он ответит. Что я к ней чувствую? Думаю, он делает невыносимо долгую паузу и потирает лоб. В принципе, то же самое. Затаив дыхание, я жду, что он разовьёт свою мысль. Но он ещё немного послушав, говорит: "Я лучше пойду. Ага, увидимся. Спасибо. Я оценю". Он убирает телефон, а я вглядываюсь в него в надежде найти дальнейшие подсказки. И вопреки всему, моё сердце отчаянно колотится. То же самое это что? Какое такое самое? Я так поглощена задачей что-то понять по его лицу, что когда он направляется к выходу, я недопустимо сильно наклоняюсь вперёд, И вдруг, к своему ужасу, теряю равновесие и кубарем выкатываюсь из-под стола. Вскрикиваю, прижимаю руку к рту и отчаянными глазами смотрю на Джо, который выглядит совершенно ошарашенным. "Какого?" шепчу я. "Забудь, что ты меня видел. Меня здесь нет". Чертыхаясь, я поспешно ползаю назад под стол и поправляю гобелен. Снова оказавшись в безопасности, Я осторожно высовываю нос. Джо стоит на том же месте и, открыв рот, смотрит в мою сторону. "Эй, эй, сдаст меня со всеми потрохами. Уходи", артикулирую я и делаю жест в направлении двери. Он поворачивается и делает несколько шагов, но через мгновение у меня гудит телефон. Пришло сообщение. Какого хрена? Не теряя ни секунды, я отправляю ответ, не обращая внимания на ту девушку за занавеской. Я знаю, что он поймёт отсылку на волшебника страны Оз, потому что однажды, когда мы в детстве играли в фанты, должен был дважды посмотреть его со мной. Что он и сделал, и потом мы некоторое время обменивались цитатами из фильма. Само собой, он отправляет новое сообщение. Очему великая и ужасная Эффи прячется под столом. Я сразу набираю в ответ. Говорю тебе, у меня дела. Затем, прикусив губу, печатаю в догонку, стараясь Чтобы звучало по душевнее. Серьезно, пожалуйста, не говори никому, пожалуйста. Отправив сообщение, я осторожно заглядываю за габилен сбоку. Джо отвернулся в сторону, но потом, как будто чувствуя меня, поворачивается назад. Видя, что я выглядываю, он кривит губы, но его лицо остается невозмутимым. Он прикладывает палец к губам и медленно кивает. Несколько мгновений никто из нас не двигается. Его тёмные глаза смотрят пристально и непонятно. Я не знаю, о чём он думает, кроме того, что он думал обо мне. И он по-прежнему что-то ко мне чувствует. В принципе, то же самое. Желудок сжимается при мысли о том, сколько всего разного может подразумевать это самое. А он ведь должен понимать, что я его подслушивала. Узнаю ли я когда-нибудь, что он имел в виду? В холле снова слышатся шаги, нарушая магию мгновения, и я, моргнув, прихожу в себя. Но ну вот, он нашел такой способ меня зацепить. Это была ошибкой. Почему вообще меня интересует мнение Джо Марана? И что с того, что он говорил обо мне по телефону? Кого волнует, что он ко мне чувствует? Нужно донести до него эту мысль. К счастью, мимика у меня довольно выразительная. Мы все еще пристально смотрим друг на друга и постепенно на моей физиономии. начинает проявляться выражение непримиримого антагонизма. Джо озадаченно хмурится, и я мысленно говорю себе: "Да и пять. Вот так-то. Знай наших". Я злюсь на себя за то, что интересовалась мнением Джона свой счёт. Не стоит он моего внимания. Именно это я скажу ему, если появится возможность. Джо! Мы оба вздрагиваем, услышав голос Кристи, и я поспешно юркую за гобелен. Ну же, Эфи, Возьми себя в руки. Хватит циклиться над Джо. Сосредоточься на миссии и найди удобную позу. Вечер только начинается. Тебе ещё весь грёбаный ужин под столом сидеть.